Глава 92 вторая Кант очнулся, на миг ослепленный ярким светом и отплевываясь от брызка ледяной воды. Что-то едкое опять обожгло ему ноздри. Он закашлялся и помотал головой, с трудом расставаясь с утешительным забвением темноты. Громкие громовые раскаты, следовавшие один за другим, гулко отзывались в груди. «Поднимите его!» – потребовал резкий голос. «Он уже достаточно долго проспал!» Еще один окат холодной водой окончательно встряхнул его. Он сидел на досках корабельной палубы, судя по всему, Гиперия. Канта заморгал, возвращая свою память и зрение фокус. Растущая боль обострила его чувства, но он никак не мог избавиться от тумана в голове. Язык казался толстым и неповоротливым. — Сколько макового молочка ты ему дал? — Ты хотел, чтобы он был способен двигаться, принц мой? «Вообще-то я просто нанес замораживающий бальзам, чтобы не пришлось использовать более сильные зелья. Голова у него скоро должна проясниться». «Лучше бы так. У нас есть лишь короткая передышка, прежде чем мы нападем на Кисалимри». Канта заморгал, и перед ним четко проявилось лицо брата. «Я-то думал, что мне все это просто приснилось». Он посмотрел за плечо Миккейна. Небо было сплошь затянуто дымом, языки пламени висели в воздухе, как фонари, отмечая пылающие обломки боевых кораблей всех типов и размеров. Один из них падал совсем неподалеку, оставляя за собой шлейф пламени, двигаясь медленно, словно для того, чтобы показать огненное разрушение во всей его красе. Сразу перед тем, как он пропал из виду, Канте углядел развивающийся на нем клашинский флаг. «Я все еще сплю и вижу сон». По мере того, как он приходил в себя, громовые раскаты становились все громче, упруго отдаваясь в груди. Пушечная пальба. И близко. Канта перевел взгляд в сторону и видел раскинувшийся вдалеке вечный город Кисалимри, поднимающийся над заливом благословенных. Там все еще бороздил небеса, оборонительный кордон клашинских кораблей, горелки которых сверкали сквозь дым густо, как рой огненных стрел. Совсем рядом проплыли два холингийских линейных корабля, один чуть дальше другого, похожие на мрачных близнецов. Его собственный брат-близнец склонился к его лицу. «Вставай!» – приказал Микейн, больно шлепнув его по щеке. «Ты уже достаточно очухался!» Чьи-то руки вздернули его на ноги. Кто-то схватил его за левую руку, вызвав вспышку боли. Он отдернулся, и уставился на нее, только вот руки там не было, или, по крайней мере, половины ее. Канта опять отпрянул, но уже не от боли, а от невероятности происходящего. Ему казалось, что его конечность все еще цела. Болела она так, словно по-прежнему оставалась на месте. Шок окончательно пробудил его. Воспоминания повалились друг на друга, поначалу в полном беспорядке, а затем сложились в некое подобие смысла: похищение, поединок, жестокое завершение его. Культя, оставшаяся от отсеченной чуть ниже локтя руки, была бы жена. Она распухла и почернела, на плече красовался синяк. Из нее по-прежнему медленно сочилась кровь, капая на палубу. Канта еще на шаг отступил, наткнувшись на необъятную тушу капитана Торина. Верлианский рыцарь схватил его за здоровую руку и сильно сжал. Склонившись к уху Канта, он прошептал ему с усталой печалью. «Выше принц мой, скоро все закончится. Ты не проснешься, когда он получит другую твою руку». «Клянусь тебе в этом. Некоторый избыток макового молочка, и ты обретешь покой». Вложив в внемевшие пальцы канта секиру с длинной рукоятью, Торин повел его вперед, все в тот же круг гвардейцев с багровыми лицами, и напоследок сжал ему руку, закрепляя это обещание освобождения. Микин протолкался сквозь своих охранников напротив них, прикинул в руке такую же секиру и поднял ее повыше». «Вполне уместно, что наш второй поединок должен состояться именно с таким оружием. С тем, что украл мое лицо из-за трусливого поступка. Давай-ка посмотрим, чем закончится честный бой». С кружащейся головой, путающимися мыслями и пульсирующей болью в отсутствующей руке, Канте передразнил его. «Честный? Вот этот? И кто же теперь трус?» — Микин указался Киры на залив. «Мы отбываем в Кисалимри со следующим ударом колокола. Я хочу посмотреть, как наш молот упадет и сокрушит город, полюбоваться, как он горит, как горели наши острова Щита, а вслед за этим мы сбросим еще два котла, чтобы окончательно стереть его с лица земли». Канта посмотрел за окружающую его стену из малиновых лиц и сверкающего серебра. Беломраморные башни Кисалимри вдалеке ярко сияли сквозь дым достаточно отчетливо, чтобы различить более темную завесу, затенявшую самые высокие шпили императорского дворца. Он нахмурился, представив себе Алию и Рами, успел ли какой-нибудь холингийский корабль прорваться сквозь эту блокаду. Он также отметил, что Микейн упомянул только о двух котлах. Канта знал из донесений, что у королевских войск их оставалось три. Клашинский корабль «Крыло Сокола», как видно, уничтожил один из них. Тем не менее, два только что виденных холиндийских корабля все-таки преодолели Тайтинскую чещебу и достигли залива Благословенных, открыв дорогу Гиперию. До его похищения Алия была уверена в шансах клашенцев удержать врага на подступах к лесу. Канте посмотрел на завитки дыма над дворцовыми башнями, на корабли над заливом Благословенных. Что-то пошло не так. Только вот что? Миккин указал свои секиры на Канте – В следующий раз, когда мы разбудим тебя, ты сможешь увидеть разрушения, которые мы причинили, и узнать цену измены!» Микин опустил бровь. «И тогда мы сыграем еще разок!» Сбоку от него громоздился Торин, лицо его было мрачным и угрюмым. Канта поднялся Киру, но та выскользнула у него из рук и со звоном упала на палубу. Микин рассмеялся, как будто в жизни не видел ничего уморительней. Больше никто не последовал его примеру. Еще один верлянский рыцарь с багровым лицом вышел из строя и подобрал Секиру. А потом подался к Канте. Оставалось надеяться, чтобы предложить другой путь к быстрой смерти. Всегда хорошо иметь хоть какой-то выбор. «По-моему, ты уже вполне оправился», — проворчал незнакомец. Канте нахмурился. «Так что будь готов бежать». Пока Канте в замешательстве смотрел на него, лицо мужчины расплавилось, обретая новые черты, все еще выкрашенные в красный цвет, но знакомые. Тихон. Спящий из Мальгорода с поразительной прытью сорвался с места, одна его рука, в миг превратившись в когтистую лапу, разорвала кому-то горло. Пальцы другой вытянулись в длинный кинжал, который воткнулся в чей-то глаз. Тихон протанцевал через кольцо рыцаря неся смерть быстрее, чем можно было уследить глазом. Канта, спотыкаясь, поспешно заковылял прочь от места побоища. Кто-то из сребра Стражи ткнул Тихона мечом, только лишь для того, чтобы его клинок соскользнул с металла. Бронзовые пальцы перехватили его, переломили пополам и вонзили отломанный конец в изумленно разинутый рот противника. Но все-таки даже у бронзы есть свои пределы. Кто-то швырнул ручную бомбу, которая оглушительно взорвалась на груди у Тихона, далеко отбросив его в языках пламени. Вперед выбежали еще двое рыцарей, замахиваясь бомбами. Гант шагнул было к ним, но только для того, чтобы чья-то рука схватила его за здоровое плечо и развернула к себе. К нему подступила закутанная в черная фигура, поднося к губам длинную трубку. Хотя лицо у нее было прикрыто, он сразу понял, кто это. Каста. Она дважды резко дунула в трубку. Люди с ручными бомбами сделали еще два шага, затем упали. Одна из бомб взорвалась, высоко подбросив их уже бесчувственные тела. Каста подтолкнула Канта к открытому дверному проему. Тихон успел подняться на ноги, и когда они почти добрались до цели, уже присоединился к ним. Канта обернулся, оглядывая палубу. Торин ретировался на середину корабля, увлекая за собой Микейна. Встретившись взглядом с предводителем Сребра Канта кивнул ему как в знак благодарности, так и подтверждая, что это еще не конец. Капитан наклонил подбородок в знак признания того и другого. Каста протащила Канта через дверной проем и вниз по крутым ступеням. Тихон обогнал их, насупленно глянув на нее. «Что ты здесь делаешь? Ты ведь должна быть внизу вместе с остальными!» Ответ ее прозвучал совершенно спокойно, как будто они просто прогуливались. «Я же ресийка, так что давно поняла, что иногда бывает полезно оказаться там, где меня не ждут». Тихон потер обожженную вмятину на своем нагруднике. «Это мудрость, которую я вполне могу оценить». Фрель держал в руке миниатюрную версию букашки. Похожий на жука механизм был размером с его кулак. Три сестры рисики несли такие же, хотя они уже и скрылись из виду, направившись к противоположным точкам массивного барабана. Фрель лишь разинул рот при виде невероятных габаритов молота Мадиса. Изготовленный из железного дерева и обитой сталью, тот вздымался на высоту семи этажей, а в ширину был лишь вдвое меньше. Пока Фрель работал, ладони у него покрылись скользким потом. Пристроившись на узеньких, вроде строительных лесов, мостках на середине высоты молота, он приложил ладонь к боку гигантского цилиндра, представляя себе упрятанную внутри него адскую черную алхимию, секреты которой тщательно охранялись горсткой исповедников в глубоких подземельях цитадели. Все, что знал Фрель, это что методы возгонки ингредиентов взрывчатой смеси были почерпнуты в древних фолиантах, датируемых забытым веком. Он терпеть и не мог, когда знания использовались в темных целях, но тем не менее любопытство так и теребило его изнутри. Хотя, конечно, это не помешало бы ему уничтожить молот со всеми его секретами. Сверившись с путеводом, которым снабдил его Тихон, Фрель приложил маленького стального жука к стенке гигантской бочки и нажал кнопку у него на спинке. Из брюшка механического насекомого тут же выскочили шесть маленьких железных ножек, крепко прижавшись к стали. Из кончиков их выдавились какие-то едкие алхимические вещества, расплавляя металл и позволяя шарнирным ножкам надежно закрепиться в железном дереве, покрытом стальной обшивкой. Фрель отступил в сторону. Маленькие крылышки на спинке жука раскрылись, обнажив хрустальную сердцевину, в которой клубилась смесь масла, такого черного, что оно выглядело как щепотка пустоты между звездами и серебра, настолько яркого, что на него было больно смотреть. С каждым оборотом этой смеси черный цвет становился все гуще, а серебристый тускнел. Тихон сказал ему, что когда она станет совершенно черной, то взорвется силой дюжины пушек. Этот жук и три других, каким-то таинственным образом координируясь между собой, одновременно произведут взрыв достаточной силы, чтобы воспламенить молот. Фрель подался ближе, пытаясь понять суть этого тавинского изобретения еще одного образца технического искусства из прошлого Тихона из забытого века. А потом уставился на гигантский барабан, припомнив, что молот Мадиса уходит своими корнями в ту же эпоху. Почему история сохраняет лишь то, что было наиболее разрушительным? «Ты!» — гаркнул голос у него за спиной. «Ты кто такой? Что ты здесь делаешь?» Вздрогнув, Фрелля резко обернулся. Предполагалось, что ресейки уже очистили этот трюм. Какой-то член экипажа Гиперия, судя по его заляпанному маслом фартуку и пепельному лицу, матрос-чернорабочий выступил вперед с огромным железным гаечным ключом в руке, инструментом, предназначенным для закручивания больших болтов такелажа летучих пузырей. Фрель выпрямился. «Корабельный алхимик второго разряда. Завершаю заключительную проверку. А что?» «А, ну тогда все в порядке». Фрель кивнул, ожидая, пока мужчина пройдет мимо. Тот высоко задрал нос. «Слышал, что полколокол назад отчекры жили руку этому принцу-предателю?» Фрель вздрогнул. «Что? Ты еще не слышал?» Работяга изобразил пантомиму с гаечным ключом, наигранно ударив себя по левой руке. «А потом прижгли ее до черна. Так ему и надо, вот что я тебе скажу!» Фрель испуганно уставился вверх, делая шаг вперед. «Он все еще жив?» Его собеседник пожал плечами, а затем наклонился вбок, глядя куда-то мимо Фреля. «Надо же! А это еще что?» Все еще беспокоясь за канта, Фрель шагнул вперед, чтобы преградить путь растущему любопытству матроса. Он уже слышал шорох мягких сандалий по дереву, это возвращались рисики. Фрель оттолкнул мужчину с ключом назад, опасаясь, что остальные убьют этого простого, ни в чем не повинного человека, хотя не то, чтобы тот непонятно не погибнет, если они добьются здесь успеха, причем вместе со многими другими. И все же, наверное, это помогло бы смягчить чувство вины Фреля, если бы он помог этому человеку пожить еще немного. «Это черная алхимия», — зловеще предупредил Фрель. «Тебя не должно здесь быть, вот почему трюм пуст». «Понял», — работяга беспокойно огляделся. «Тогда я лучше пойду». Фрель повел его прочь обратно к темному дверному проему. Когда три сестры вернулись, мужчина уже исчез. С кем это ты разговаривал? спросила одна из них. Ни с кем, промямлил Фрель. Просто наладил отсюда какого-то парня, пока он не подошел ближе. Рисика с подозрением глянула на него, направляясь к двери, но другая махнула ей, призывая поспешить, когда сверху донесся звон корабельного колокола. «Тихон уже наверняка возвращается на букашку. Нельзя терять времени», — вторая сестра неохотно кивнула. Они отправились на свой корабль. Фрель оглядел мостки, в несколько уровней опоясывающие молот до самого корабельного днища. «Вам удалось заклинить эти люки?» — спросил он. Одна из сестер бросила на него укоризненный взгляд за то, что он усомнился в их компетентности. Фрель поднял взгляд выше, представляя себе многие сотни людей, которые сделали этот летучий город своим домом. И все же он понимал необходимость. «Лучше пусть погибнут эти сотни, чем тысячи, если эта бомба рухнет на Кисалимре». Они поспешили покинуть обширный трюм и спуститься в безлюдное междудонное пространство. Заслышав их приближение, откуда-то вынырнуло секол. Отбросив покрышку фонаря, она провела их по последнему отрезку пути к небольшому отверстию, прорезанному в корпусе кольцом зазубренных зубов букашки. Его острые края выступали в трюм, как и суставчатые ножки, которые крепили корабль к днищу Гиперия. «Залезайте уже!» – прошипело Секол, реагируя на топот сапог с другой стороны. Пригнувшись, Фрель протиснулся в дыру размером с крышку винной бочки. Край его мантии зацепился за один из этих острых зубов. Представив, как они кружатся, прорезая эту дыру, он рывком высвободился. Сестры пробрались внутрь с гораздо большим изяществом и сноровкой. Секол поприветствовал остальных, подошедших снаружи. «Давайте побыстрее!» «Помоги нам затащить его внутрь», — попросил Тихон. В отверстие просунулись голова и туловище Канты. Лицо его было искажено от боли, его лихорадило, темные волосы прилипли к бледной коже. Сестры помогли ему, как и каста, которая забралась следом за ним. Тихон и Секол пролезли следом и сразу же перебрались на передние сиденья. Одна из сестер закрыла дыру дверью на петлях. «Всем приготовиться!» — крикнуло назад Секол. За окном рубки мимо носа Гиперия пролетел еще один пылающий корабль. Канте застонал, когда его пристегнули ремнями к одному из кресел. Фрель поморщился при виде ужасной раны, покрытой волдырями, почерневшей и сочащейся кровью. Тот работяга не ошибся насчет жестокого ущерба, нанесенного принцу. Канте смутно заметил внимание Фреля. «Похоже, мы с братом полны решимости нарезать друг друга на куски». Он бессильно откинул голову на спинку сиденья. «Я забрал у него лицо, а он взял мою руку, пока не уверен, кому досталось больше». И тут они стартовали. Железные лапы-букашки втянулись внутрь, и крошечное суденышка отвалилось от нижней части корпуса Гиперия. Мгновение спустя вспыхнула горелка, и они отлетели от гигантского корабля. Секол направил их в сторону северной части Тайтинской чещебы. Путь Кисалимри оставался слишком опасным. Его охраняли два холингийских военных корабля, а дальше – Клашенское оцепление. Они мчались так быстро, как только позволяла их маленькая суденышка. «Уведи нас как можно дальше», – предупредил Тихон. «Никто еще не был свидетелем силы молота Мадиса такого размера. Когда Гиперий взорвется, нам лучше находиться где-нибудь как можно дальше от него». Канта поднял голову и глаза у него сузились от замешательства и тревоги. Что, корабль сейчас взорвется?» — Фрэлл объяснил. Мы подожгли фитиль на молоте и заперли его в трюме. Что? Канта повернулся, глядя в крошечное окошко в задней части кораблика. Но мой брат? Фрэлл увидел, как лицо его исказила боль. Даже после всего случившегося принц все никак не мог расстаться со своими иллюзиями в отношении Микейна с надеждой на какое-то будущее искупление, когда совершенные ошибки будут чистосердечно признаны, а братья вновь станут братьями. «Сочувствую», — сказал Фрель, — «но либо он, либо мы потеряем большую часть Кисалимри. Микин метался по широкой палубе, не обращая внимания на семь тел своих сребростражей, разорванных каким-то демоном или колдовством, связанными с его братом. Ужас все еще пронзал его, что лишь приводило принца в еще большую ярость. Торин расхаживал рядом с ним, пока он обходил место побоища. Среди тел стоял верховный военачальник Редок. Его вытащили из рулевой рубки Гиперия, и он пришел посмотреть, правда ли то, что ему сказали. «Куда они делись?» – бросил он своему заместителю. «Мы все еще ведем поиски», – решительно ответил мастер Кеттел. «Хотя кто-то заметил странный корабль, удаляющийся от нашего правого борта. Он исчез в дыму. Это вполне могли быть они». Микин придвинулся ближе. «Тогда надо догнать их!» — Редок проигнорировал его, отгородившись плечом и продолжая обращаться к своему заместителю. «Неважно, мистер Кеттел, мы сохраняем прежний курс. Передай на возмездие и призрак, чтобы прибавили ходу. Скоро мы прорвем клашинское цепление и взыщем возмездие на их берегах», — он двинулся прочь, «а потом отправимся домой». Микин погнался за ним, стряхнув удерживающую его руку Торина, — «Предоставь мне корабль, и я отправлюсь в погоню за своим братом!» «Дурацкая затея», — проворчал Редок. «Мы даже не знаем, находится ли принц Канта на борту этого неизвестного корабля. И даже если это так, то теперь их уже ищи с Я позволил тебе твою мелкую злобную забаву, но не более того, нам нужно закончить битву». Микин сжал кулаки, готовый доказывать свою правоту, но прежде чем он успел это сделать, к ним подбежали трое матросов с дикими глазами и раскрасневшимися лицами. «Что такое?» — резко спросил мастер Кеттел. От паники все заикались, пока один из них не обрел голос. «Один рабочий? Сир! Показал кое-что о оружейной бригаде. Какая-то странная алхимия приделана к молоту. Четыре штуки, все светящиеся и мерзкие!» Мастер Кеттел повернулся к Редаку. «Диверсия?» «Это предназначено, чтобы взорвать молот», — заявил другой матрос. «Так говорит ведущий оружейник. И их не снять и не разбить, иначе все сразу же взорвется!» Третий отчаянно закивал. И дверь отсека заклинена, чтобы запереть молот в ловушке вместе с нами. Бригадир приказал принести туда топоры. Микин отпрянул назад, наткнувшись на Торина. Не колеблясь, Редок повернулся к своему заместителю. Мастер Кетял в рулевую рубку! Задействуй все горелки до единой отправь нас прямо наверх. В каком это? Редок подтолкнул одного из матросов. «Отведи меня туда!» — он указал на двух других. «Соберите всех, у кого есть топоры, и бегом за нами!» Торин оттащил Микейна назад. «Надо срочно найти тот корабль!» Принц уставился на палубу, представляя, как тот демон подменяет одного из его Сребростражей и убивает остальных вокруг себя. Ощутив истину, он высказал ее, пробормотав. «У нас уже нет времени!» Канта обвис на ремнях, прижав подбородок к груди. Его левую руку, и то, что там было, и то, чего не было, пронзали острия боли. Очевидно, действие макового молочка и обезболивающего бальзама уже начало выдыхаться. Их маленький кораблик достиг северного побережья залива и теперь летел над самыми верхушками деревьев Тайтинской чещебы. Фрель пошевелился на своем сиденье. С Гиперием что-то происходит. Канто повернулся к дугообразному кормовому окну. Дым скрывал большую часть вида на воду, ноги гиперий сверкал во мраке, как яркое солнце в его пелене, и это солнце неуклонно поднималось. Десятки его массивных горелок бушевали, создавая под ним огненный шторм и поднимая его вверх. Дым рассеялся настолько, что королевский флагман показался во всей своей величественной красе, демонстрируя три огромных летучих пузыря облаком на над громоздким, но обтекаемым корпусом, блеск пушек и баллист. Скульптурный жеребец на носу встал на дыбы и широко раскинул крылья, словно пытаясь поскорей вырваться из этих вод. Ни один из остальных холиндийских кораблей не последовал за своим флагманом, оставаясь на прежней высоте над заливом. Какое-то движение привлекло внимание Канта обратно к Гиперию, к его днищу. «По-моему, они открыли двери отсека», — сказал Фрель. Это предположение подтвердилось, когда массивный флагманский корабль изверг из своего чрева «Огромный барабан». Пламя горелой Гиперии отразилось от его стальных боков, освещая его падение с огромной высоты. Железный бак крутился и кувыркался в воздухе. Тихон крикнул спереди, тоже это заметив. «Кто-то там оказался более сообразительным, чем я думал». Бак ударился о воду залива, подняв огромную волну. Далеко наверху гиперий продолжал подниматься. Канта зажмурился, ожидая взрыва «Молота». Но корона из вспененной воды обрушилась, растекаясь по сторонам, и море быстро затянуло темную воронку, оставленную павшим в залив цилиндром. Фрель нахмурился. «Неужели они смогли обезвредить его после того, как...» И тут залив благословенных засветился, словно яркий фонарь, так ярко, что защипало глаза. Вода на месте падения молота встала дыбом, как будто из глубины поднимался какой-то огромный морской зверь. Последовавший за этим взрыв был громом гнева всех богов до единого, слившимся в один могучий раскат. Сияние вспыхнуло еще ярче по мере того, как залив стал осушаться во всех направлениях, пустея в центре, вплоть до камней и песка морского дна. Мощный прилив хлынул оттуда наружу, превратившись в огромную волну, которая становилась все выше и выше, выше скал, выше деревьев, выше высоты полета их крошечного кораблика. Увидев, что происходит, Секола резко задрала нос суденышка, балансируя на пламени горелки. «Держитесь как следует!» Она выстрелила ими вверх в тот самый момент, когда стремительно накатила взрывная волна. Корабль получил сильный удар, как будто его пнули те же самые грозные боги, и беспорядочно закрутился в воздухе. Происходящее по сторонам Канта видел лишь отрывочно. По лесу внизу прокатилась огромная морская волна с корнями вырывая деревья, ломая стволы и толкая перед собой ощеренную пену из древесины и камней. Их кораблик снова крутанулся, показывая, как каменные боги срываются со своих пьедесталов, опрокидываются и тонут в море. На следующем витке Канта увидел, как огромный холиндийский линейный корабль получил удар в корму и врезался в своего близнеца перед ним. Носовая часть его смелась в лепешку, железные тросы полопались, в небо взметнулись обрывки летучего пузыря. Падая он зацепился за гребень, проносящийся под ним волны, и был сорван с неба силой воды. Другой корабль угодил в переднюю часть волны и некоторое время катился по ее склону к Кисалимре, а затем опрокинулся на бок и его бешено закрутило с борта на борт вокруг лоскутьев, лопнувшего летучего пузыря. Клашинские корабли впереди — Удирали с пути этого неистового прилива, получив достаточное предупреждение и подброшенной взрывной волной выше в небо. Еще один оборот и Канта мельком увидел высоко наверху Гипери, все еще раскачивающийся после взрыва под ним. Взрывная волна достала его уже на излете и теперь он скользил к северу, направляясь в холендию. Новый взрыв сотряс кувыркающуюся букашку и озарил небеса. Последний оборот показал его источник. Подхваченный волной линейный корабль врезался в причал и, очевидно, от удара сработал котел у него на борту. Огонь, камни и целые участки пирса с все еще привязанными к ним лодками взлетели высоко в небо. А затем остальная часть волны смыла все это на берег. Волна накатила на город, но была остановлена первой высокой стеной, разбившейся нее, она отхлынула назад. Секол наконец-то обрела власть над своим маленьким корабликом, выровняв их полет и сделала круг, чтобы оценить последствия нашествия огромной массы воды. Залив еще несколько раз качнула взад-вперед, пока Секол направлял их к Салимре, пролетая над многочисленными обломками. Канто пришел в отчаяние из-за потерянных жизней, но он понимал, что если б молот обрушился на вечный город, разрушения были бы в тысячу раз сильнее. Пусть даже вода в заливе оказалась смертельно опасной, она еще и помогла притушить силу взрыва. Хоть какое-то благо. Я приму даже это. А Алия стояла у окна стратегического зала кровавой башни. Этой ночью шпиль полностью оправдал свое название. Пережив нападение Мариша, предательство, которое все еще ранило ее, она собрала все силы, какие только могла. Поскольку империя все еще находилась под угрозой, у нее не было времени оплакивать своего брата Джубайра. Она похоронит его вместе с плащом их отца. Это было все, что Алия смогла решить этой ночью. Она потеряла своих командующих воздушными и наземными силами, известных как Крыло и Щит. Еще двоих мужчин ей предстояло оплакивать. Единственным светлым пятном на фоне всех этих бедствий было то, что Парус Гарин выжил. Этой долгой ночью он стал ее твердой опорой. Вместе с Тазаром, Лирой, Рами и всеми остальными, кто был готов помочь ей советом. Алия прислушивалась ко всем без исключения, зная, что они смогут выжить, только действуя сообща. Чуть раньше этой ночи их силам удалось уничтожить один из халендийских линейных кораблей, но предательство Мариша и то, что он склонил часть крыла на свою сторону, ослабило их оборону. Рубеж Тайтинско-Чищобы прорвали еще три холиндийских корабля, ведомые флагманом королевства. И все же полная решимость бороться Алия основала перед городом прочную линию обороны. А затем произошло нечто одновременно и чудесное, и трагическое. Она посмотрела вниз, на руины самого нижнего яруса города, залив все еще раскачивался, даже сейчас омывая окраины, но худшее было уже позади. Как раз из этого окна Алия наблюдала, как огромная бомба упала на залив. Она не понимала, почему Гиперия разрядил свое оружие подобным образом. Произошла какая-то накладка, боги решили вмешаться в самый последний момент. После этого флагманский корабль холиндийцев позорно бежал, даже не воспользовавшись плодами оставленных опустошений. У причалов на берегу залива взорвался котел еще одного линейного корабля. И все же, каким бы разрушительным ни был этот взрыв, мощная волна с моря нанесла гораздо более смертоносный удар. Взрыв котла лишь немного потревожил то, что уже было разрушено. А Алия уставилась вниз, на обломке. Попыталась найти в себе ярости, но чувствовала одну лишь печаль. Гнев придет позже. Она закрыла глаза, понимая, что скоро не сможет его сдерживать. Глубоко вздохнула и перевела взгляд дальше, на залив. Половина, если не больше, каменных богов была опрокинута или разбита. Алия заметила поднятую руку одного из них, криво высунутую из воды, как будто он тонул и молил о помощи. Поморщившись, она переключила свое внимание на север, на город экс -Ор. Волна поднялась на высоту ограничивающих его с моря утесов и даже захолестнула их, но не очень сильно. Фонари все еще светили с этих высот, вселяя некоторую надежду на выживших. Еще до того, как первая волна полностью отступила, Али успела отправить туда почтовых ворон. Какая-то суматоха вновь привлекла ее внимание к залу. После долгой ночи тот пребывал в полнейшем беспорядке. Парус Гарин стоял, опёршись о стол и низко опустив голову. Тазар держался в стороне, давая ей возможность побыть одной, достаточно уважая ее, чтобы не вмешиваться. Все остальные перешептывались, сбившись в кучки и все еще переживая произошедшее. В зал ворвался Рами в сопровождении Лиры. Глаза у него ярко блестели, и он тяжело дышал, причем не только из-за быстрого подъема. «Известие от паладинов с воздушного причала дворца!» а Алия крепко сжала кулачки, не оставляя надежды. «Принц Канта и Оракл, они только что прибыли!» Она перевела дыхание и улыбнулась, хотя улыбка вышла натянутой. А потом опять посмотрела в окно, гадая, есть ли у этих двоих объяснение тому, что там произошло. Алия почувствовала облегчение, что оба в безопасности, но это была не та надежда, которая была ближе всего к ее сердцу. С другой стороны зала послышались шаги, неуверенные и нерешительные, словно кто-то сомневался, стоит ли переступать порог. Она обернулась и увидела чаяна Граша, который стоял в дверном проеме, ведущем в гнездо почтовых ворон над ними. Плечи его балахона были испачканы птичьим пометом. В руке он держал только что полученное послание, крепко прижимая его к груди. Чайен прочел вопрос, так и горевший на лице Алии. «От настоятельницы Шайер», — подтвердил он. «Значит, она жива», — Алия молитвенно сжала руки. «А что с моим отцом?» Граш опустил взгляд. Его переносили из купален в павильон, когда... когда...» Чайен поднял лицо. Его слезы завершили то, что он собирался сказать. Алия отвернулась. Я отошла к окну, расставшись со своей последней надеждой.